Глава сорок Арина хмурится, увидев меня. Что, не рада, что четко на ужин успел? Мелкая проявляет больше эмоций. Поворачивается на звук моих шагов, улыбается и машет рукой, крепко зажав ложку в крохотные ладони. «О!» — выдает, глаза с меня не сводит. «Кусать?» «Кусать? А, стоп, понял». «Буду кушать», — говорю. «Вместе покушаем сейчас, а потом сюрприз посмотрим». Показываю ей большой бумажный пакет розового цвета. Шухарная она. Так сразу глазами хлопает. Заинтересовалась. Пристально изучает. Все ишь?» – старательно проговаривает Маша. «Подарок», – поясняю. Подарок, кивает малая. «Пикасно!» «Любишь подарки», – улыбается и согласно кивает. На еду свою больше не смотрит. Продолжает изучать пакет, который ставлю на журнальный стол в гостиной. — Маша, не отвлекайся, — говорит Арина. — Кушай. — Мам! — протягивает мелкая. На Арину короткий взгляд бросает. И снова на подарок. Не зря согласился, чтобы в магазине все упаковали. Они и лентами сверкающими пакет перевязали и банты прикрепили. Еще звездочку присобачили сбоку. Небольшую, золотистую. Судя по тому, куда мелкая поглядывает, именно эта хрень ей сильнее всего нравится. — Маша! — выразительно замечает Арина. — Мам! Малая бровки выгибает, а после на пакет ручонкой тычет. «Отклой!» «Откроем, но сначала покушай». «Покусала!» — уверенно кивает и уже ложку откладывает. Начинает на стуле юрзать. «Нет, ты очень мало покушала», — ровно отвечает Арина. «Давай еще». Мелкая так на нее смотрит. Хрен знает, как жена выдерживает и не ведется. А дочка у нас очень сообразительная. Быстро распознает, где слабое звено. Переводит глаза на меня. «Ну, блять, я и не то, что пакет открыть готов. Все сделаю. Никаких, сука, ограничений». И этот подарок, ну, такое. Считаю, наспех прихватил. Это только начало. Гораздо больше намерен сделать. Да хуя времени упустил. Тут наверстывать и наверстывать. Короче, сразу понимаю, что малая может мной вертеть, как захочет. И она сама, если не прямо так понимает, то уж точно свою власть чувствует. «Давай откроем». Предлагаю, глянув на Арину. «Ну, увидела же уже. Пусть потом доест. Ну, чего бы ни...» Замолкаю. По глазам Марины видно, что зря эту тему поднял. «Маша кушает», — говорит ровно и прочищает горло, после обращается к малой. Конечно, уже другим тоном, мягче. «Кушай, дочь. Подарок подождет. Никуда не денется. Вот он стоит. Но есть нужно. Давай. И я буду кушать». Мелкая вздыхает. Грустно, пиздец. Но все же снова берется за ложку». Сперва вяло свою еду ковыряет, а после, видно, и сама не замечает, как ее аппетит расходится. За обе щеки уплетает. «Все!» – заявляет торжественно. Ложку опускает, пальцы растопыривает. Арина сразу же подает ей салфетку, которую малая сжимает и прислоняет к лицу, вытирает рот. Охреневая от этих ее манер. Мелкая же совсем, а уже такая деловая. «Дай!» – обращается ко мне и головой кивает, на розовый пакет указывает. «Подалок!» «Давай смотреть», говорю. Арина помогает малой выбраться из-за стула, а я поднимаюсь, подхватываю пакет со стола и ставлю перед ней. Маша обходит его, снова внимательно разглядывает. Еще секунда. Ухватывает ту самую звездочку пальцами. Как завороженная изучает. Переключается на банты, на ленты. Короче, первое время ей интересно с упаковкой разбираться. Развязать само пытается. Не выходит. Мы с Ариной одновременно тянемся, чтобы помочь. От того наши руки и соприкасаются, взгляды сталкиваются. И оба мы будто подвисаем, пока не раздается возглас малой. — Сама! — Ну, в итоге не совсем сама. Помогаем, слегка. И вскоре она достает то, что внутри. Платье, туфли, крохотную шляпку. Целый комплект. Я, когда в магазин зашел, там столько всяких шмоток для детворы было. Хрен разберет, как выбирать. Взял тот наряд, который продавщица только на манекен надела. — Вашей дочке точно понравится, — сказала. — Это у нас новая коллекция. И видите, все подобрано. Платье, туфли, шляпка. Завтра еще сумочки привезут. — Пакуйте. Достал карту. — А вам на подарок запаковать? — Да, давайте. Наблюдал, как она все укладывает и собирает. — А сумка? — спросил. — А завтра? — Мне сегодня надо. Сейчас. — Извините, но поставка будет только завтра. Иначе никак не получится. — Ладно. Понимал, что завтра опять сюда заеду. И не только за сумкой. И еще что-нибудь выберу. Может, тогда вместе с Ариной и с мавой? Мы вместе за покупками не выходили. Да мы вообще никуда вместе не выходили. Пора это исправлять. Теперь смотрю, как Маша все изучает. Рассматривает. Маленькие пальцы скользят по ткани, по блестящей херне, которая все украшена. Да в принципе плевать, чем мы будем заниматься. Только бы и дальше эту картину видеть. Малая рядом. Счастливая, довольная. Улыбается. Ну, как тебе? спрашиваю. Красота! выдает восторженно и поднимает свои глазки на меня. Осень красиво, прекрасно. Хорошо. Спасибо. качает головой. Большое спасибо. По ее реакции становится ясно, почему подарок можно распаковать только после еды. Теперь все внимание оттуда, на новые вещи. Маша бы ничего доедать не стала после такой-то распаковки. Она просит Арину все примерить. Да и помогает. Кайфую, глядя на легкую улыбку, которая играет у нее на губах, пока она малую наряжает. После мелкая крутится перед зеркалом, шляпку поправляет. А я пока усаживаюсь в кресло, отвлекаюсь только, чтобы отправить несколько сообщений по работе. Закончив, убираю телефон в карман брюк, поднимаю глаза и сталкиваюсь со взглядом Марины. Она отворачивается, но от меня не скрывается то, как розовеют ее щеки. Смотрю, как жена склоняется над мовой которая все еще кружится перед зеркалом, похоже, ей нравится, как юбка платья взлетает, будто колокол. Пора спать, Маш, говорит Арина. Спать я? Довольно заключает мелкая. Нет, это платье не для сна. Мам! Обиженно губы дует и дальше требовательно так. Красиво! Прекрасно! Прекрасно! Кивает. Вот чтобы оно и дальше было прекрасно. Спать в нем нельзя. Мам. Маша. Малая смотрит на меня. Развожу руками. «Мама права», — говорю. С мелкой контакт налажен. Теперь с Ариной надо. Так что тут остается только лавировать. Правда, то, как же нащурится, мельком глянув на меня снова, дает понять, что этот маневр замечен. Более чем. И причина моей поддержки ясна. Арина всем своим видом старается показать, что это не поможет. И никакая она мне не жена. Но похуй. Продавлю свое. Чувствует, к чему идет. Вот и заводится. Бесится. Однако на результат не повлияет. По-моему, будет. Знаю. И для начала иду вместе с ней укладывать мелкую. Не спорит. Решает приберечь запал на будущее. Для другого случая. Случай не заставляет себя ждать. «Спокойной ночи», — говорит Арина, когда мелкая уже сопит. Прямо показывает, что пора мне сваливать. «Рано», — замечаю ровно. «Я еще тебе подарок не подарил». Почему? Плечами дергает. «Подарил. Машина. Но не стоило. Я и сейчас не понимаю, зачем ты...» Она замолкает, осекаясь, потому что пропускает момент, когда мне опять удается быстро сократить расстояние между нами. Шаг назад. И это ошибка. Арина наталкивается спиной на комод, а я подхожу еще ближе, окончательно загоняя ее в ловушку.